Глава 17. Аксель. 22 октября, пятница, Центральное управление полиции Треверберга. Аксель сжал руками ноющие виски. Кажется, пятая за утро чашка кофе была лишней. Он довел себя до той степени возбуждения, когда оно становилось полностью моторным, а разум отключался. Теперь нужно было пить воду, а еще лучше дать организму несколько часов сна. Только вот со сном получалось плохо. Вчера вечером он успел врезать замок в дверь спальни, а Сара почти до утра колотила в косяк, то приговаривая проклятие, то срываясь в плач. Грин думал, позвонить ли в неотложную психиатрическую помощь или дать женщине время адаптироваться к его присутствию. Наконец, ближе к четырем он не выдержал. Встал, открыл дверь, молча взял плачущую женщину за руку, отвел ее к себе сделал инъекцию успокоительного, вернулся в спальню и отключился, чтобы подскочить на месте в 6 утра, когда прозвонил третий или четвертый будильник. Мысли никак не собирались, ни организм, ни сознания не хотели включаться. Детектив не понимал, где он находится и что от него надо этому миру, и противно орущему телефону, в ненависти к которому он укреплялся каждый день. Даже короткая поездка на мотоцикле до работы в чувство его не привела. Он зашел в кофейный дом, где взял вопреки обыкновению двойное эспрессо. Потом закрылся в кабинете. Еще трижды сходил за кофе к автомату. Проклял все на свете. И сейчас сидел и тупо смотрел на стену, увешанную фотографиями. Теперь в центре располагалась Нилоран. Треть стены была отведена Тайре Тувински и ее отчиму. И еще треть. Найденным Катариной случаем. И последнее – Лоран и Самантия. Все это должно уложиться в одну картину. И оно уложилось. Дела связывал психологический портрет жертв. У Грина не было доказательств, которые можно было бы предъявить суду. Но он знал, что это так. Но должно же быть что-то еще. Хоть что-то. Аксель не любил такое состояние, когда сознание балансировало на краю. А способность соображать воспринималась как чудо. Он редко доводил себя до подобного истощения, но это дело и домашние проблемы выбили из седла, и он чувствовал себя ослепшим. Вокруг бушевал бой, а он просто стоял и пытался рассмотреть, кто где, чтобы не перепутать союзника с врагом, чтобы случайно не сломать ногу от чьего-то тела или не упасть в обрыв. Он устало протер глаза чуть дрожащими от передоза кофеина пальцами и откинулся на спинку стула заставляя себя сосредоточиться на стене. В голову предательски лезла мысль о том, что было бы неплохо вздремнуть или сходить в бассейн и попробовать проснуться через физическую нагрузку. Он понимал, что после такого рискует сломаться, и тогда потребуется несколько дней, чтобы восстановить силы. Но ясная голова ему нужна здесь и сейчас. В дверь постучали. Он попросил войти и посмотрел на Дилана так, будто увидел привидение. Айтишник выглядел так же хреново, как он сам. «Его самого я не вычислил», — сходу сообщил Оуэн. «Но я знаю имена и ники тех, кого обнаружил. Потому что в совпадение я не верю, и вы, детектив, вряд ли поверите. У нас три двойных входа на форум. В разных частях города и в разное время. Немыслимыми усилиями мне удалось восстановить кое-какие переписки, кое-какие следы». Сядил он. Чуть хрипло предложил Аксель. Ты на ногах не стоишь. А какой сегодня день? Пятница. Айтишник буквально упал в кресло, вытянул ноги, но тут же собрался и вытащил из рюкзака бумаги с отпечатанными строчками кода, IP-адресами, датами, пометками и еще чем-то, совершенно недоступным мышлению Грина. Бумаги мгновенно завалили стол для совещаний, и Акселю показалось, что прямо сейчас откуда-то сбоку должен приползти Шреддер и всосать в себя все это бумажное неистовство. Немыслимым усилием воли он заставил себя вернуться к делу. «С ума сойти!» – пробормотал Дилан. «Кажется, дома я был во вторник. Ну да ладно, оно того стоило. Итак, наш инквизитор точно был в тех же клубах, которые посещают трое из наших красавиц. Кстати, инквизитор – это Скалли». Дилан протянул детективу несколько листков с распечатанными диалогами на форуме. Ну, по меньшей мере, под Логином Скалли входили из разных точек города, и этот же Логин дублировал присутствие других. Кто под ударом? Им Хатеп уже под нашим присмотром. Потом Крепкий Орешек. Это Дженна Покрус. Жасмин? Смешно, но ее действительно зовут Жасмин. Жасмин Пурье. Судя по всему, иммигрантка из Франции. Ну и Клео. Клео? Кейра Коллинс, наша дорогая стажерка, если верить восстановленным архивам посещений, я бы понаблюдал и поставил бы охрану ко всем. Аксель недоверчиво посмотрел на айтишника. Усталости и сонливости спарились, уступив место тревоге. Он взял телефон с желанием немедленно позвонить Карлину, но притормозил. А если дело ошибается? Что, если его гипотеза не верна? Что, если эти самые IP-адреса можно менять, и убийца знает об этом? Он же смог как-то попасть на форум. Значит, он в этом что-то понимает. Да и где они возьмут столько людей? Старсгард, конечно, может многое, но он не всесилен. Управление расследует не одно дело. Ему не дадут столько людей. Обученные заняты, а не обученные бесполезны. Грин посмотрел на Оуэна внимательнее. «А что, если этот парень пытается им спутать карты? Он что-то нарыл и скрывает? А это уже паранойя, вызванная недостатком сна». Он чуть не подскочил, чтобы отправиться за очередной чашкой кофе, вспомнил, что на сегодня все возможные лимиты уже исчерпаны и расслабленно откинулся на спинку кресла. Его начало подташнивать от напряжения, а где-то у затылка билась мысль, за которую он никак не мог ухватиться. «Кейра может стать приманкой» негромко сказал детектив. «У нее нет оперативной подготовки, но мы можем приставить к ней охрану, повесить на нее оборудование». «У нас Кейра, Элеонора, Жасмин и Дженна. Четыре возможные жертвы», резонно заметил Дилан. «И я не могу предугадать, на кого падет выбор Инквизитора. Если рассуждать логически, это не будет Элли. Но разве у серийных убийц есть логика? Не уверен. Значит, нам надо следить за всеми» и следить так, чтобы он не заметил этого. То есть, сами потенциальные жертвы не должны ничего знать. «Неужели он собирается убивать так много?» – негромко спросил детектив, будто не услышав большую часть монолога Оуэна. Дилан посмотрел на него с удивлением. Обычно Грин подобных вопросов не задавал. Аксель впервые за время расследования понял, что происходящее цепляет его за живое. «Обычно» Он максимально абстрагировался как от жертв, так и от убийцы, а сейчас не мог. Он смотрел на доску и видел не имена и улики, а судьбы и трагедии отдельно взятых девушек, оказавшихся в капкане. Семья – это то, что учит человека отделять безопасное от опасного, свое – от чужого. А эти девушки дома жили в состоянии войны. Как вообще можно казаться нормальным после такого? Грин видел смерть вблизи сотни раз. Он приносил смерть десятки раз и никогда об этом не задумывался. Он просто выполнял миссии, какими невероятными они бы ни были. Пройдя все горячие точки, о которых говорили СМИ и о которых не расскажут еще лет пятьдесят, пока не стечет срок международной тайны, в период с 1987 по 1993 Грин думал, что видел все. А оно вот как повернулось. «Я не специалист по психологии детектив», — сказал айтишник вырывая его из цепких лап прошлого. Аксель встрепенулся и посмотрел Дилану в глаза. «Но я свою работу на данном этапе выполнил». Он протянул очередную стопку бумаги. «Теперь ваша задача – принимать это к сведению или нет. Вы можете наплевать на мои выводы или построить на них расследование. Лично мне от этого ни жарко, ни холодно. Я просто невыносимо хочу спать. И выпить. Но сначала все-таки спать. А потом... «Вы не хотите выпить? Я знаю пару прекрасных мест в ночном квартале». «Старсгард не погладит нас по головке за работу в ночную смену», улыбнулся Грин, пропустив мимо ушей приглашение. «Старсгард разорится, если будет выплачивать нам сверхурочные, согласно реально потраченным на расследование часам». «Я же вижу, ты тоже не спал. А, детектив?» Аксель неопределенно пожал плечами. Взял бумаги и принялся их просматривать, чувствуя, как постепенно тонет в обилии информации. «Спасибо, Дилан», — сказал он, чувствуя, что айтишник сверлит его взглядом. Тот криво улыбнулся. «Дай мне несколько часов, вернусь как огурчик и проверю. Мои пока мониторят форум. Может, еще что произойдет». Скали не объявлялся. В последнее время что-то как-то молчит. Может, понял, что его вычислили. Когда им Хатеп... Она же Элеонора Линос внезапно пропала. Или совпадение. Ха! Слово «совпадение» нужно вычеркнуть из лексикона, если ты пришел работать в полицию. За время службы здесь Грин ни разу не сталкивался с тем, чтобы то, что казалось ему подозрительным, в реальности оказалось совпадением. Всегда была связь, всегда была причина. Даже если происходящее не относилось к делу, распутывая клубок, Он перебирал нити, не зная, какая из них позволит выйти из лабиринта. Аксель не заметил, как Дилан ушел. Детектив погрузился на тот уровень размышлений, когда граница мысли и яви стирается. Убийца выслеживает жертв домашнего насилия. Убийца вычислил их форум. Он знает девушек в лицо. За 10 лет он убил больше 10 человек. Аксель был уверен, что реальное число жертв вдвое превышает официальные данные. Убийцу что-то стригерило, Карлин говорит сестра. Если он продолжает убивать, значит триггер активен. От тихих убийств, замаскированных под естественные причины, пусть и неумело, он перешел к демонстрациям, к инсталляциям. Он смелеет, наглеет. Он знает девушек, он их спасает. И они не оказывают сопротивления, не успевают или не хотят. Не хотят. Грину не хватало психологического образования, чтобы строить подобные гипотезы. Но почему-то эта мысль оказала на него действие разорвавшейся бомбы. Детектив резко выпрямился и посмотрел на собственные все еще чуть вздрагивающие от напряжения руки с длинными тонкими пальцами не состоявшегося скрипача. Перевел взгляд на окно. Там опять бушевала непогода. Октябрь в этом году не радовал. И он вполне соответствовал происходящему в городе. Как метко подметила Ангела Сарс, даже погоды дает больше информации о расследовании, чем пресс-центр управления полиции Треверберга. Аксель нехотя взял телефон и набрал номер Карлина. Тот ответил на четвертом гудке. «Да». «Зайдешь?» «Да». «Кира под присмотром?» «Хм...» — неопределенно протянул Карлин. «Будто его застали на месте преступления». «А что?» «Зайди». Аксель положил трубку и выпрямился в кресле. Что все-таки должно твориться у девушки в душе, чтобы она не оказала сопротивления тому, кто хочет лишить ее жизни? Карлин показался на пороге его кабинета через несколько минут. Да, мерзение идеально выбритый, с гладкими зачесанными назад волосами и в безупречной рубашке. Он закрыл за собой дверь, занял привычное кресло поближе к столу Акселя и посмотрел на него удивленно. «Где Кейра?» – спросил Грин. По лицу профайлера пробежала тень. Смесь стыда, вожделения и намерения во что бы то ни стало придерживаться принятого решения. «В архиве. Помогает Катарине. Она в опасности». Карлин медленно наклонился вперед и попытался поймать взгляд Акселя, но тот отвернулся к окну, собирая мысли в кучу. Каждую из них приходилось отлавливать в лабиринте обрабатывать и придавать ей форму, которую вообще можно озвучить. Мозг еще отказывался работать, но чувство болота, тошноты и слабости ушло. Ему на смену пришла концентрация. Дилан принес данные, которые показывают, где, теоретически, был убийца. В смысле, с кем из жертв он был одновременно в одном и том же компьютерном клубе. У нас есть даты, адреса, настоящие имена девушек, и среди них наша Кейра. Предположительно потому, что Дилан восстанавливал что-то там где-то в недрах интернета. То есть точность не стопроцентная. И что делать, если честно, пока не решил? «Приставим к ней охрану». В охране нуждаются четыре девушки. «Боги!» Аксель медленно кивнул. Опять же, если верить Дилану, Элли привлекла к себе внимание убийцы. «Подожди, Аксель», — прервал Карлин. «У нас есть даты и места посещения компьютерных клубов. Почему ты не послал художника, чтобы составили фоторобот?» Грин посмотрел на профайлера так, будто он только что доказал теорему Пуанкаре. «Не успел. Не подумал об этом. У нас будет фоторобот. Или же мы выясним, что гипотеза Дилана основана на неверных данных. А значит, нам не нужно идти к руководству и вымаливать ресурсы на охрану». Аксель снял трубку рабочего телефона и набрал короткий номер. В управлении работал прекрасный художник. К сожалению, он был один. «Без Дженкинса нам не хватает рук», злобно процедил Грин в ожидании. Художник не брал трубку. «Надо, чтобы кто-то проехал с ним по компьютерным клубам». «Я могу». «Будешь при Керри». Марк покачал головой. «Не выходные. Она сказала, что хочет побыть одна. Куда-то едет с подругой». Аксель положил трубку и медленно поднял на Карлина глаза. В потемневшейся неве проснулось выражение, которое Марк не видел довольно давно. «Ну да, ты прав», — тут же сказал профайлер. «Но я это не контролирую». «Господи, Марк, я все знаю сам». Аксель приложил пальцы к переносице, нахмурился и набрал воздуха в грудь, задержав дыхание на 10 секунд, чтобы не наговорить лишнего. «Черт бы тебя побрал!» «Кто бы говорил?» – огрызнулся Карлин. «Ладно, какой план?» Карлин расслабился и даже позволил себе улыбнуться. «Мне звонила доктор Барон. Или в сознании, С ней можно поговорить. Но я не уверен, что ты сможешь вытянуть из нее что-то полезное. Поедем туда немедленно. По дороге попытаюсь дозвониться до художника и уговорить его поработать в выходные». Марк встал. Ты только и делаешь, что заставляешь всех работать в выходные. Почему-то в эту минуту Аксель не подумал о том, что совпадение IP-адресов может быть не связано с убийцей. Это может быть одна из девушек, которая перемещается по городу ввиду своих причин. Или какая-то техническая ошибка, которую пока не установил Дилан. Было намного важнее ухватиться за ниточку, сойти с мертвой точки. Где-то на подсознании он просчитывал все возможные варианты но отдал приоритет надежде. Ведь если они правы, если им повезет, то они получат фоторобот, а с ним уже станет проще. Психологический портрет плюс фоторобот. Почти что успех.